Глава д е в я т а о б щ е н и е с вдовствующей герцогиней оказало пагубное воздействие на мою нервную систему. Бывают такие особы, е или скорее особи змеиного р о д а которые легко, играючи, портят тебе настроение, нервы, а иногда и жизнь в целом. Куда уж мне до Делайлы? Я по сравнению с ней в искусстве нервотрепки была полной дилетанткой». И тем не менее, решила, что учиться и совершенствоваться никогда не поздно. Почему бы не подтачивать свои способности, раз уж представилась такая возможность? Все, решено. С сегодняшнего дня герцог станет моим подопытным кроликом. Лягушкой, которую я буду с удовольствием и со вкусом препарировать. Мотыльком, по глупости угодившим в энтомологическую коллекцию моей новоиспеченной светлости. Хотя уместнее было бы сравнить Грейстока со смертельно ядовитым пауком. Ну какой из него мотылек? Совладав со своими душевными порывами, а вернее, с одним единственным порывом, а вдавить еще до обеда, я велела Додвеллу собрать у меня в кабинете всех слуг. Одли и к э р л порывались принять участие в совещании, но я им вежливо напомнила, что они служат Грейстоку, а не мне, и посоветовала пойти покурить, выпить чаю, полистать газеты. В общем, занять себя чем-нибудь, пока я буду готовить свое немногочисленное войско к грядущим сражениям. «А если ваша светлость опять надумает сбежать?» Испытующе посмотрел на меня о т л и «Но я ведь не ребенок, чтобы играть с вами в прятки. К тому же вы не сможете следить за мной постоянно. При желании я смогу сбежать от вас откуда угодно. Да вот хотя бы из уборной». Такой аргумент их явно не удовлетворил. Но делать нечего, не прокладывать же себе дорогу в кабинет силой. Пока Дворицкий собирал слуг, я бегло просмотрела утренние газеты. О шокирующей свадьбе его светлости не написал только ленивый. О ленивых среди журналистов, увы, не было. Все первые полосы пестрели нашими с крейсофером снимками. Эдель и Шона тоже не оставили без внимания. И что-то мне подсказывало, так быстро этот скандал не уляжется. Чует мое сердце, в б л и ж а й ш е й н е д е л е я узнаю о себе много нового и интересного. И все благодаря хальдерской прессе. Кем бы ни был поженивший н а ш шутник, его, кстати, тоже ко мне на опыты. Если его целью было вывалить в грязи Грейстока, то он своего добился. Жаль, и меня рикошетом зацепило. И Деморвель с Купером. В общем, жертв и проигравших было много. Надеюсь, что и загадочный победитель свое получит. «Глава разведки обязательно с ним разберётся. А я тем временем разберусь с главой разведки». Вскоре в дверь постучали. «Войдите!» Велела я, и в кабинет гуськом прошли додвелл, пять горничных, моя камеристка, а за ними кухарка с помощником. Замыкали шествие два конюха и пожилой садовник, мистер Джонсон. Откинувшись на спинку кресла, я обвела новобранцев внимательным взглядом и сказала. Думаю, вы уже в курсе последних событий в моей жизни. Пару дней назад мы с его светлостью случайно поженились. Горничные, молодые девочки, все разом покраснели. Видимо, уже успели оценить моего новоявленного супруга и впечатлиться его внешностью. Ничего, скоро еще ужаснутся его манерами. Кухарка, миссис Флауэр, на глазах которой я выросла, неодобрительно покачала головой, а Додвелл поджал губы. Он всегда так делал, когда был чем-то недоволен, но был вынужден сдерживать чувства. Остальные постарались сохранить невозмутимое выражение на лице. Почти получилось. «Ну, как-то так», — вздохнула я. «Случайно наступила на старые грабли. С кем не бывает». Приказав себе вернуться в нужное русло, продолжала. «Мой му... лорд Грейсток, в общем. Какое всё-таки непроизносимое слово». Решил соблюсти правила приличия, которые еще в принципе можно соблюсти, и переехал в Монтруар, чтобы начать вместе со мной семейную жизнь. «Мы будем очень стараться угодить вашему супругу ваша сия... светлость!» С готовностью начала Энни. «А вот этого делать не надо!» Сощурившись, в упор посмотрела на девушку. Поймав ее недоуменный взгляд, начала инструктаж. «Во-первых, никаких светлостей!» Для себя и для вас я по-прежнему графиня Ариас. Во-вторых, я поднялась и, обойдя письменный стол, встала перед слугами, скрестив на груди руки. Не вздумайте забыть, кто тут хозяйка. Каждый приказ герцога, каждое его требование и повеление должны проходить через меня. Это понятно? Понятно, — ответили мне нестройным хором. Удовлетворенно кивнув, повернулась к ухарке. «Обедаю я сегодня в городе, а на ужин, Ава, пожалуйста, приготовь бульон и побольше салата». «С сегодняшнего дня я на диете». «Но ваше сиятельство!» Всплеснула руками миссис Флауэр. «Вы же и так такая тоненькая. Того и гляди, переломитесь. Вам нужны силы, особенно со всеми этими занятиями и тренировками. Не спорь». Строго отрезала я. «Хотя, какое там строго?» Когда разговаривала с Авой, в моём голосе априори не могло быть металлических ноток. «А для его светлости?» Тяжело вздохнув, сдалась кухарка. «Что он предпочитает?» «Жареных младенцев и кровь девственницы вместо вина». Заметив, как расширились её глаза, поспешила добавить. «Шучу. Его светлости то же, что и мне. С сегодняшнего дня он тоже на диете. И да, обязательно бульон посоли». «Хорошо, так от души». Я тут недавно вычитала, что соль способствует выведению шлаков из организма. Миссис Флауэр снова нахмурилась. «Ничего. Поворчит немного, а потом всё равно возьмёт и сделает». В ней я была уверена. Следующее моё поручение было адресовано д о д в е л у Его светлость п р о с и л выделить ему комнату для кабинета. «Пусть занимает ту, что возле гостиной». «Это которая кладовая?» Растерянно спросил один из конюхов, Гловер. Но почему сразу кладовая? Просто она небольших размеров. Но письменный стол уверенно поместится. Хотя я не уверена насчёт кресла. Ничего, посидит на табуретке. Но там даже окон нет. Заикнулась была горничная по имени Роза. И не надо. Зачем магу окна? Они ведь видят в темноте, как кошки. Вообще-то это была неправда. Но что они знают о магах? И самое главное — спальня. Я воодушевленно улыбнулась. Отнесите вещи его светлости в розовую гостиную. И в смежном с ней пурпурном будуаре тоже на всякий случай наведите порядок. Надеюсь, Кристофер по достоинству оценит цветовую гамму своих новых покоев. Не хочу, чтобы мой супруг дышал пылью. И пусть потом не говорит, что я о нем не забочусь. Но ведь в том крыле протекает крыша. Подала голос горничная Эвелин. Грудастая блондинка. Она больше всех краснела при упоминании Грейстука. На потолке проступили жёлтые пятна. Вы же говорили, что комнату следует обновить и ни в коем случае до ремонта не селить там гостей. Правильно, гостей селить не будем. Согласилась я. А мужа можно. В общем, выполняйте. Слуги потоптались с м и н у т у на пороге, растерянно переглядываясь. но услышав что хозяйка опаздывает на важную встречу а они ее меня то есть задерживают поспешили покинуть кабинет спустившись вниз я позвала свою охрану и поехала в инвернейл общаться с адвокатом в столицу я решил а отправиться по старинке в своем любимом маленьком ландо во первых никаких денег не хватит мотации из пригорода в инвернейл с помощью магии удовольствие это не из дешевых не то чтобы я была скрягой но и неоправданной расточительностью тоже не отличалась. Только раз за последние месяцы позволила себе потерять голову. Когда увидела розовый бриллиант, в сокровищнице л ё кристаль, ювелирного дома, услугами которого пользовалась долгие годы. В это украшение я влюбилась с первого взгляда. И если только Грейсток его где-нибудь потеряет. Во-вторых, мне требовалось время на р а з д у м ь е Являться к мистеру Ришу в сопровождении людей-герцога Было бы неосмотрительно, если не сказать глупо. В отличие от меня, Кристофер выглядел как человек, абсолютно смирившийся с подлым вывертом судьбы. Нашей женитьбой. Уверена, очень скоро он поменяет своё мнение, но бездействовать до тех пор я была не намерена. Главное, чтобы его светлость не у з н а л раньше времени об этих моих действиях. Ещё начнёт ставить мне палки в колёса, а с его связями это будет несложно. Поэтому следовало придумать, как переговорить с семейным адвокатом, чтобы герцогские марионетки при этом ничего не узнали. Как назло, вдохновение неожиданно меня покинуло. Я понимала, что сбегать от сладкой парочки снова не выход. К тому же теперь они будут на чеку, и так просто улизнуть не получится. Разве что они не узнают, что я от них улизнула. К тому моменту, как мы въехали в город, у меня уже созрел план. Так себе, конечно, но всё же лучше, чем никакого. Потом придумаю, где и как встречаться с Ришем спокойно. Без свидетелей. Сейчас же главное – дать адвокату отмашку для дальнейших действий. Чтобы план сработал, я решила для начала немного утомить достопочтенных агентов. Сказав, что со стрессом привыкла справляться с помощью бутика и с а л о н а т е р а п и и велела кучеру ехать на Королевскую улицу в шляпный салон Мадам Де о т р и К шляпкам я была равнодушна, но сегодня решила изменить своим привычкам. Долго вертелась перед зеркалом в гостиной, куда мадам-шляпница приглашала только самых состоятельных клиенток. Время от времени туда заглядывали Одли и к э р л дабы удостовериться, что я никуда не исчезла. Я была на месте. С упоением примеряла головные уборы, пила чай, Болтала с хозяйкой салона и старательно делала вид, что кроме шляпок в этой жизни меня больше ничего не интересует. Мужчины с тоской наблюдали за тем, как количество картонных коробок вокруг меня увеличивается в геометрической прогрессии. И явно скучали по опасным заданиям, погоням, перестрелкам. Но разве моя вина, что их превратили в наседок? Все претензии герцогу. Почти закончила. Обнадежила я Одли, когда он заглянул в очередной раз. и промурыжила бедолаг в салоне еще где-то около часа. Уже прощаясь с мадам де о т р и сказала, чтобы все покупки доставили в Монтруар. Подхватив зонтик, добавила. «А все расходы возьмет на себя мой супруг, поэтому счет отправляйте сразу ему». Агенты переглянулись, но ничего не сказали. Мадам де о т р и сладко заулыбалась и заверила, что сегодня ближе к вечеру я получу свои шляпки, а герцог – свой счет. После шляпного салона я наведалась к портнихе, с которой мы долго общались, подбирая ткань и фасон для нового бального платья. Заказала я также пару амазонок, бриджи для верховой езды и блузы к ним. И снова моим спутникам пришлось мяться в ожидании. После портнихи мы наведались в модную лавку Мадам Клавье, где я подобрала для себя несколько ридикюлей. На выбор каждой дамской сумочки ушло немало времени и еще больше нервов. не конечно моих же. агентов. И Одли и к э р р л явно теряли терпение, чего мне совсем не хотелось. Поэтому я поспешила проститься с хозяйкой лавки и направилась к финальной точке своего променада – в салон с интригующим названием «Шёлк и кружева». Правда, судя по постным минам моих провожатых, лично их н е вывеска над магазином, ни манекены в панталонах и корсетах, выставленные в витрине, ничуть не интриговали и не вызывали никакого интереса. Одно лишь желание вытолкнуть меня из повозки под копыта какой-нибудь лошади. Вон, как у к о р л а глаза заплестели, когда мимо нас на полной скорости промчалась двуколка. «Это последний магазин», — заверила я агентов. И чтобы не считали меня совсем уж чудовищем, поспешила их обнадежить. «После этого поедем обедать. А сейчас я бы хотела кое-что примерить». С этими словами выразительно покосилась на фривольный комплект, в который был обряжен манекен. коротенький полупрозрачный пеньюар и чулки с кружевной каймой на новомодных резинках. «Я примерю это», — обратилась к приказчице. «А еще это, это и это. Отнесите все в примерочную». Оставалось надеяться, что уж туда-то мои охранники п а с т е р е г у т с я заглядывать. Я ведь не шляпки буду на себя напяливать. И я смогу, воспользовавшись колечком, хотя бы на пять минут сбежать к адвокату. и также незаметно вернуться обратно. Когда я вошла в приемную адвоката не через дверь, а через дырку в пространстве, секретарь, мягко говоря, удивился. Перестав барабанить пальцами по печатной машинке, приспустил очки и неодобрительно посмотрел на неожиданную посетительницу. Вообще-то, являться вот так с помощью магии считалось дурным тоном. Но мне сейчас было не до соблюдения приличий. Добрый день. Я бы хотела переговорить с мистером Ришем. Он у себя? Вот будет дело, если адвоката не окажется на месте. Тогда получится, что я зря убила целое утро на всякую ерунду. А впрочем, представив, как поменяется выражение лица Кристофера, когда он получит счета из самых дорогих магазинов с т о л и ц ы решила, что утро все-таки прожито не зря. Будем надеяться, что и остаток дня окажется столь же плодотворным и богатым приятными впечатлениями. Правда, меня мучили серьёзные сомнения насчёт грядущего вечера, которые буду вынуждена провести в обществе Грейстока. Признав во мне ту самую Ариас, фотографиями которой пестрели все газеты Инвернейла, секретарь, щупленький невысокий мужчина слегка за тридцать, резво подскочил со своего места и воскликнул. «Ваше сиятельство!» «О, простите, я хотел сказать, ваша светлость!» Нервно сглотнув, поправился он. «Вы... вы записаны?» От злости я едва не з а с к р е п е л а зубами. «Теперь что, так все ко мне будут обращаться?» Правда, быстро взяла себя в руки и сказала. «Нет, не записано. Но я бы всё равно хотела увидеться с мистером Ришем». «Да-да, он на месте», – засуетился секретарь. «Сейчас ему сообщу». «Буду вам очень признательна». Мужчина скрылся в смежной с приёмной комнате, а я бросила взгляд на настенные часы, лениво тиковшие над каминной полкой. Как же мало осталось времени, и как же быстро оно уходит. К счастью, секретарь вернулся почти мгновенно, а с ним в приемную, желая лично меня поприветствовать, вышел сам мистер р Иш. Это был крупный представительный мужчина с темными волосами, в которых с каждой нашей встречей седины становилось все больше, и с самыми роскошными бакенбардами, которые мне когда-либо доводилось видеть. Им он уделял особое внимание, да и в целом тщательно следил за своей внешностью. э т а к и й аналог герцогини Грейсток, только в мужском обличье. Сегодня мистер р Иш, как всегда, даже несмотря на очень теплую погоду, был одет в элегантный костюм-тройку. Брюки и пиджак насыщенного табачного цвета и жилет на пару тонов светлее. «Лоррейн, рад вас видеть!» Приветливо улыбнулся мужчина, широким жестом приглашая в свой кабинет. Прикрыв за мной дверь, поинтересовался. «Вас можно поздравить?» Хоть признаться, для меня новость о вашем неожиданном замужестве стала сюрпризом. Мне можно посочувствовать. И знали бы вы, каким сюрпризом она стала для меня? Далеко не самым приятным. А вернее, самым отвратительным. Опустившись в кресло, я тихонько вздохнула, собираясь с мыслями. А потом быстро заговорила. У меня совсем мало времени, поэтому опишу ситуацию вкратце. Газеты не лгут. Я действительно вышла замуж, но не по своей воле. «Вы же знаете, какое нас с герцогом связывает прошлое». Адвокат сосредоточенно кивнул. «В общем, теперь я хочу с ним развестись». Сразу перешла к сути своего визита. «И вы, мистер Риш, должны будете мне в этом помочь». Сказав всё, что собиралась сказать, уставилась на адвоката точно так же, как пару минут назад на меня смотрел его секретарь. Разве что в моём взгляде читалась ещё мольба и затаённая надежда, которую жестокосердный мистер Риш зарубил на корню. Присев на край стола, он скрестил на груди руки и с сожалением произнес. «Боюсь, тут я ничем не смогу вам помочь, Лоррейн. По законам х а л ь д о р а магия женится лишь однажды. Вы же помните, с чем это связано? Магия крови – единственная, которую не под силу разрушить никаким чаром. А вы, так понимаю, провели кровный обряд? Провели в невменяемом состоянии», – резко уточнила я. «Это ведь тоже должно учитываться». Теперь вздыхал мистер Риш. Тяжело так, безнадёжно, скорбно. Так обычно вздыхают на похоронах. И сейчас я чувствовала, как хоронят, закапывают глубоко в землю последние мои надежды. Я практикую уже много лет, но не слышала подобным ни разу. А я, знаете ли, на законах магов собаку съел. Да и история х а л ь д о р а о похожих случаях умалчивает. Альфред... вы мне не помогаете в отчаянии простонала я нет не могу просто взять и сдаться не смогу усмириться никогда не приму что кто то вот так и бесцеремонно коварно перекроил мое настоящее будущее испоганил мне жизнь адвокат побарабанил по столу пальцами хорошо я подумаю но обнадеживать вас не стану сегодня же возьмусь за ваше дело лорейн н а в е д у с ь в городской архив п е р е с м о т р ю все законы. А вдруг и правда найдется какая лазейка? Переговорю со знакомыми коллегами. Только с самыми близкими, которым полностью доверяйте. Поспешно вставила я. Не хочу, чтобы Грейс т о л к раньше времени узнал о моих планах. Ох, л о р е й н л о р е й н Покачал головой старый друг моего отца. Я сам расстроен случившимся не меньше вашего. Но вы играете с огнем. Его светлость может быть очень опасным противником. А вы нужны ему, только с вами он теперь сможет иметь детей. И я уверен, такой как Кристофер Грейсток не откажется от наследников. Чтобы магия не ушла из нашего мира, н о с и т е л е м старой крови необходимы сыновья. И чем больше, тем лучше. А его светлость, как это ни прискорбно, единственный потомок такого славного рода. А при чём тут я? Все претензии к Делайле. За то, что удосужилась произвести на свет всего лишь одного мальчика. Хотя нет. У Кристофера ведь был младший брат, и л а й д ж а Но он умер много лет назад, ещё совсем ребёнком. А младшая сестра Грейстока, Виктория, никак не могла стать продолжительницей рода. Лично я о детях вообще не помышляла. Тем более с Кристофером. Это вообще дикость дикая. Хорошо, что принимаю снадобье от нежелательной беременности. Иначе брачная ночь могла бы закончиться для меня ещё одной проблемой. А у меня их и так в последнее время накопилось больше, чем может выдержать любая, даже самая крепкая нервная система. «Мистер Риш, мне правда очень нужно. Просто жизненно необходимо с ним развестись. Поэтому я надеюсь на вас. Я сделаю все, что в моих силах, л о р е й н С грустной улыбкой пообещал адвокат. Встал из-за стола, когда я поднялась, и проводил меня к выходу. Следовало возвращаться в шелк и кружева, пока Одли и Карл не догадались, что я снова от них сбежала.